Глава 16. День триумфа близок. Доблестная армия друзей свободы, ведущая борьбу с подлыми капиталистами, которые держат в цепях всю Америку, нанесет удар, который войдет в историю. Все готово для решающего часа. Гёргас Уинслоу Арчэмболт делал записи в своем дневнике, используя по заветам Ганди грызак карандаша, он стал ужасно короткий и скоро придется выбросить его. Гёргас вычеркнул последние четыре слова. Он подумал, что в них есть какой-то капиталистический душок. Прекрасно подготовлен высшим командованием друзей свободы. Лучше. Значительно лучше. Он продолжил писать. «Враги народа обделывающие свои позорные делишки под фашистским знаменем Национального института энергетики соберутся через два дня. Их ждет великий сюрприз и заслуженное наказание. Гёргос отложил огрызок карандаша и улыбнулся. Надо было сделать передышку. Умственная работа обычно утомляла его. он оглядел подвал мастерской, заваленный новым снаряжением и оборудованием, и потянулся. А затем опустился на пол на специально расчищенное место и быстро отжался 40 раз. Он порадовался, что его дыхание после упражнения совсем не сбилось. последующие три дня он должен находиться в хорошей спортивной форме. Через минуту он вернулся к своему дневнику. Не стоит пренебрегать тем, что впоследствии займет почетное место в революционных архивах, он размышлял. Предстоящая операция складывалась идеально: планирование, снаряжение, доставка взрывчатки и зажигательных бомб в отель Христофор Колумб. Первая серия бомб должна сдетонировать в три часа второй ночи съезда энергетиков. Зажигательные бомбы на 5-10 минут позже. Эти и другие замаскированные в огнетушителях будут установлены приблизительно за 16 часов до начала акции. Благодаря изобретательному руководству Георгоса всё происходило чётко, как он поискал метафору. Как работа тех прекрасных часовых механизмов, которые для него купил в Чикаго Дэйви Бёрцинг. Гёркс изменил своё мнение о Бёрцинге. Теперь он восхищался крупным бородатым мужчиной и даже любил его. Бёрцинг не только предложил оригинальные идеи, но и оказал большую помощь в приобретении необходимых материалов, сильно рискуя при этом. Он ездил за покупками в Чикаго, помогал здесь закупать огнетушители по несколько штук в разных местах. В подвале мастерской уже находилось почти три десятка огнетушителей, вполне достаточно для осуществления плана друзей свободы. Гёргос из предосторожности привозил их домой в основном после наступления темноты. Только однажды он рискнул и привёз 6 огнетушителей днём. Было крайне необходимо освободить место в фургоне для следующей партии, но при этом он сначала внимательно осмотрел улицу, А затем быстро перенёс их домой, будучи уверенным, что остался незамеченным. Половину огнетушителей Гёргас уже переделал под бомбы. Сначала опустошил их, затем обработал внутреннюю сторону для того, чтобы ослабить её. Затем в корпуса, предназначенные для зажигательных бомб, он поместил пластиковые бутылки с бензином, взрывные заряды с детонатором и часовые механизмы. в бомбы, предназначенные для блокирования выходов из отеля, вместо бутылок с бензином он поместил динамит. После того, как он закончит с дневником, он займётся последними огнетушителями. Работы хватит как раз на оставшиеся до взрыва 48 часов, причём работать следует с максимальной осторожностью. Если что-то пойдёт не так, А взрывчатки в подвале хватит для того, чтобы разворотить целый квартал. Но Георг был уверен в своих силах и в том, что закончит вовремя. Его скептичное лицо радостно засветилось при воспоминании о словах Бёрценга, сказанных при первом обсуждении плана операции. Если ты всё сделаешь правильно, ни один не выйдет из отеля живым. Бёрцинг, конечно, молодец. Денег, которые он раздобыл, хватило на приобретение всего необходимого. Хотя стоимость всех закупок оказалась выше, чем ожидалось. Не следовало забывать и о том, что именно Бёрцинг придумал отвлекающий манёвр, который должен помочь Георгу и его сообщникам пронести бомбы в отель незаметно. В очередной раз Георг перебирал в уме детали. На деньги Бёрнсона он купил поддержанный, но по-прежнему на ходу пикап Dodge по случайному совпадению выкрашенный в красный цвет. Он оплатил покупку наличными и смастерил фальшивые документы, чтобы впоследствии затруднить установление владельца. Пикап спрятали в укромном частном гараже, примыкающем ко второму укрытию друзей Свободы, недавно арендованному помещению в городском районе Норт-Касл, о котором знал только Георгос. Это убежище предназначалось на тот случай, если по какой-либо причине невозможно будет использовать дом на Крокер-стрит. На бортах грузовика было уже аккуратно выведена служба противопожарной безопасности. Интересной находкой Георгоса был выбор открытого пикапа. Содержимое кузова, невинные огнетушители, выставлялось всем на обозрение. Собственное транспортное средство Георгоса, его старый фургон Volkswagen, находилось в гараже неподалеку от дома на Croker Street. Предполагалось, что Volkswagen не будет задействован в операции. По плану, Бёрчинг выведет к отелю сотню сторонников PFLP на демонстрацию против GSPOL как раз в то время, когда подвезут и будут разгружать огнетушители. Демонстранты заслоняют Красный додж и отвлекут на себя внимание полицейских и сил безопасности. Бёрцен достал, как и обещал, эскиз плана первого этажа и антресоли отеля Христофор Колумб. После изучения плана Гёргас несколько раз посетил отель, чтобы уточнить детали и окончательно определиться с местом расположения огнетушителей со взрывчаткой на нижнем этаже. Тогда же Гёргас выяснил, что служащие отеля были постоянно заняты, порой просто запредельно, поэтому любой посторонний мог беспрепятственно появиться в служебных помещениях, не привлекая к себе никакого внимания. Чтобы убедиться в этом, в свой третий визит в отель Гёргас надел серо-голубой комбинезон-униформу с вышитыми на ней словами "Служба противопожарной безопасности". планировалось, что через три дня именно так оденутся остальные участники операции члены организации Друзья свободы. Никакого беспокойства, никаких проблем. Ему даже кивали сотрудники различных служб отеля, которые не усмотрели ничего необычного в его появлении. Когда Друзья свободы проникнут в отель, им придется притвориться подобострастными лакеями. Капиталисты любят, чтобы их крепостные присмыкались. улыбаться и бормотать всякие глупости вроде: "Простите меня, да, сэр, нет, мадам, пожалуйста". Но чего не сделаешь на благо революции? Наградой за все унижения им будет успех операции. На тот экстренный случай, если борцов за свободу остановят, Бёрцинг напечатал специальные заказы-наряды на производство работ от службы противопожарной безопасности. Они содержали указания о доставке в отель огнетушителей для последующей установки. Бёрцинг также подготовил на бланке отеля разрешение для персонала службы противопожарной безопасности на беспрепятственный вход в отель. Он достал фирменную бумагу во время одной из своих вылазок в Христофор Колумб. взяв ее с гостевых столиков на первом этаже. Кажется, они предусмотрели всё. Лишь одно доставляло Георгусу смутное беспокойство его женщина, Эвта. После той ночи, четыре месяца назад, когда ему пришлось устранить двух свиней из охраны на горе рядом с Милфилдом, он больше не доверял Эвте. Ее необходимо убрать. Дело не как верно заметил Дэви Бёрцинг, но Георгас пока решил отложить его. Женщина приносила пользу. Хорошо готовила и вполне устраивала его в постели, что было для него в последнее время немаловажным. По мере приближения операции, связанной с ликвидацией множества врагов народа, ему все чаще требовалась женщина. Гюрга ни словом не обмолвился ей о готовившихся взрывах в отеле Христофор Колумб. Но она, наверное, догадывалась, что предстоит какая-то важная операция. Возможно, по этой причине она была молчаливой угрюма последние несколько недель. Но да не беда. Сейчас у него полно более важных дел. Но скоро, несмотря на последующие неудобства, ему придется избавиться от Эветты. Удивительно, даже сама мысль об убийстве его женщины вызывала у него эрекцию. С нарастающим приятным волнением Гёрго свернулся к своему дневнику.